Движение здесь не мерит мерой взятой, но все движения меру в нем берут, как десять в половине или в пятой. Здесь, то есть в девятом небе. Как десять в половине или в пятой, то есть как число десять измеряется числом пять или числом два. Как время в этот погрузясь сосуд корнями в остальных живет вершиной, теперь понять тебе уже не в труд. Смысл — незримые корни времени погружены в перводвигатель, а его зримая листва или вершина расположена в остальных небесах и воплощена в движении светил. «О жадность! Не способен ни единый из тех, кого ты держишь, поглотив, поднять зеницы над твоей пучиной. Цвет доброй воли в смертном сердце жив, но ливни и беспрестанные потоки родят уродцев из хороших слив. Одни младенцы слушают уроки добра и веры, чтоб забыть вполне их смысл скорее, чем опушаться щеки. Кто лепеча, О постном помнил дне, Вкушает языком возросшим в силе Любую пищу при любой луне, То есть не считаясь с постами. Иной из тех, кто лепеча любили И чтили мать, владея речью, рад Ее увидеть поскорей в могиле. И так вот кожу белую чернят, Вняв обольщением дочери прекрасной, Дарующего утра и закат смысл так люди превращаются в животных кожу белую чернят вняв обольщением волшебницы церцеи прекрасной дочери гелиуса солнца дарующего утро и закат то есть прельстясь земными благами в оригинале эта тарцина прочитывалась и понималась различно Предлагаемый перевод также допускает другое прочтение и другое понимание, если слова «вняв обольщением» выделить в запятых как вводные. В таком случае смысл ее будет «так люди, вняв обольщением, чернят белую кожу прекрасной дочери солнца, то есть портят человеческую породу, дочь солнца, отца всего, в чем смертна жизнь». Размыслие и причина станет ясной, Ведь над землею властью празднена, И род людской идет стезей опасной. Ни светская, ни духовная власть не выполняют своего назначения. Но раньше, чем январь возьмет весна, посредством соты вами небреженной, Так хлынет светом горняя страна что вихрь, уже давно предвозвещенный, Носы туда, где кормы повернет, Помчав сюда дорогой неуклонной, И за цветком поспеет добрый плод. Но раньше, чем январь возьмет весна, год юлианского календаря был длиннее солнечного года примерно на одну сотую долю дня, и отставал от него за каждые сто двадцать восемь лет на один день, так что январь постепенно передвигался к весне. Беатрича хочет сказать, что перемена наступит быстро. Вихрь, то есть грядущий избавитель человечества. Песнь 28 восьмая Когда, скорбя о жизни современной, Несчастных смертных Правду вскрыла мне Та, что мой дух возносит в рай блаженный То, как, узрев в зеркальной глубине Огонь свечи, зажженный где-то рядом Для глаз и дум Негаданный вполне И, обратясь, чтобы проверить взглядом Согласование правды и стекла Мы видим слит на стих Как песни сладом так и моя мне память сберегла, что я так сделал взоры, погружая в глаза, где путы мне любовь сплела».